Глава 26. Марина. Я переволновалась, и это сильно сказалось на нашей смешной ночи. Я стараюсь расслабиться и перестать нервничать, но меня трясет, когда он касается меня, так что в конце концов мы просто засыпаем. Утром у меня будет звук и запах жарящегося бекона с яичницей. С удовольствием вдыхаю ароматы и потягиваюсь на кровати. Миша не изменяет себе и начинает утро так, как привык — С приготовлением завтрака и кофе для меня. Снежных слов и улыбок. Проснулась малыш. Он заглядывает в комнату и толкает дверь ногой, заходя с подносом. Ты так сладко спала, что я побоялся тебя будить. Извини, я бы помогла с завтраком. Виновато улыбаюсь. Хотя и так знаю, что Миши несложно. Брось. Он ставит поднос рядом со мной и наклоняется, чтобы поцеловать. Легонько касается губами моих. Проводит пальцами по моей щеке и даже трется подбородком о мою шею. «Ты прекрасно выглядишь», — с улыбкой произносит он. «Я знаю, что это не так. Вчера я наревелась, а значит, выгляжу как панда». Я умоюсь и позавтракаем. Скрывшись в ванной, подтверждаю свою догадку. Туши, размазаны едва ли не по всему лицу, губы чуть опухли, а белки глаз покраснели. Выгляжу ужасно. Но даже такую меня Миша целует, даже такой готовит завтрак и смотрит влюбленными глазами. А я сомневаюсь, придумываю то, чего нет. Умывшись, расчесываюсь и выхожу из ванной в спальню. Миша уже сидит на кровати и пьет кофе из небольшой чашки. Все же у нас есть некоторые различия. Я люблю молочный кофе, мокка, лата со всякими добавками, а он пьет только черный и чаще вовсе без сахара. «Садись». Миша хлопает ладонью по кровати. «Я приготовил твою любимую яичницу с беконом». Я запрыгиваю на кровать, стараясь не слишком усердствовать, чтобы не перевернуть поднос с кофе и завтраком, и приступаю к еде. На работу, как ни странно, я не опаздываю. Остаётся целый час на сборы и на то, чтобы приехать в компанию. Поэтому я расслабленно ем и отгоняю мысли о том, как поступила с Мишей» я не имела на это никакого права он переволновался готовил встречу со своими родителями а я миш зову его прожевывая бекон а когда мы встречаемся с твоими родителями он пожимает плечами сегодня после работы заедем к тебе ты отдохнешь а часам к девяти пойдем в ресторан ты сказал им о свадьбе еще нет вместе скажем он подмигивает мне и улыбается, кажется, во все 32 зуба. Я хочу, чтобы мы сделали это вместе. К тому же моя мама давно хотела снова с тобой встретиться. И я с ней. Я не вру. Мама Миши довольно солнечный и добрый человек. Мне кажется, она будет идеальной свекровью. Одной из тех, кто не лезет в жизнь невесток и не норовит сунуть нос туда, куда не просят. Мы виделись не так часто, как могли бы. Но я знаю, что Зинаида Петровна хорошо ко мне относится, и я нравлюсь ей. Она не раз упоминала, что хочет видеть меня своей невесткой. Да и ее Мишке уже пора жениться. На работу я добираюсь вовремя, хочу зайти к Глебу, чтобы сдать проект, которым мы занимались, но секретарша говорит, что его нет на рабочем месте». Я ухмыляюсь и собираюсь при встрече сказать царюву, что если он собрался вводить штрафы, то и для себя пусть тоже ведет. заодно и казну компании пополнит. Это смотри, с других штрафы, а сам вовремя на работу не приходит. Диан, сообщи мне, как Глеб Давидович появится. Проект важный, заказчик ждет. Его не будет на рабочем месте. Чекает секретарши, не глядя на меня. Как это не будет? Я удивленно распахиваю глаза. «Нужно сдать заказчику проект, а без директора я не могу это сделать». «Я знаю, не больше твоего. Начальство не сообщает о причинах своего отсутствия на работе». Она снова смотрит в монитор, что-то нажимает на клавишах, записывает. «Я уже не злюсь на Диану за такой тон. Она права, из-за отсутствия Глеба у нее куча работы. Но я действительно не могу пойти в обход начальства, поэтому звоню ему». «Да». Хриплый голос по ту сторону трубки говорит о бурной ночи, проведенной явно не в постели. «Глеб, мне нужно сдать проект. Дело срочное и отлагательство не терпит. Ты можешь приехать?» «Нет». «Мне кажется, что каждое слово отдается болью в его теле. Его там что, побили?» «Ну, бред же, Глеба и побили». «Отгоняю ненужные мысли и думаю, что сказать. Просить, чтобы он все же прибыл, это бесполезно». «Тогда позвоню Давиду, пусть приедет он». «Нет». Голос Глеба звучит более оживленно. «Назначь встречу где-нибудь в вип-зале ресторана или кафе. Адрес сбрось мне в сообщении». Он отключается, а я удивленно рассматриваю трубку, из которой раздаются гудки. Думаю, что лучше позвонить Давиду и все объяснить, рассказать о сложившейся ситуации. Но вместо этого звоню заказчику и прошу его приехать в кафе неподалеку от центра. Одно из немногих, оно предлагает возможность уединиться для делового разговора. Кухня, персонал, напитки и дизайн здесь превосходны. Поэтому я бронирую столик на имя Глеба и скидываю ему координаты. Глеб, как быстро протрезвить. Царёв выбивает меня из колеи, и я не думаю над ответом. В конце концов, я ему что, голосовой помощник? Марина. Спроси у Сири. Отправляю и открываю дверь в кабинет но едва успеваю зайти, как прилетает ответ. «Глеб, твой голос нравится мне больше».